Дядя вдруг захлопотал и заторопился. «Ах, да! Я и забыл. Да вот, видишь, что с ними делать? вы Выдумали, и желал бы я знать, кто первый из них это выдумал. думали что я отдаю их всю Капитоновку. Ты помнишь Капитоновку? Мы еще туда с покойной Катей все по вечерам гулять ездили. Всю Капитоновку? Человек целых 68 восемь душ? Фомяфа мечу. Ну, не хотим оттеть тебя, да и только». «Так это неправда, дядюшка?» — Вы не отдаете ему, капитоновки? — скричал я почти в восторге. — Ты не думал? В голове не было. А от кого ты слышал? Раз как-то с языка сорвалось, вот и пошло гулять мое слово. — от чего им не мил Ну, подожди, Сергей, я тебя познакомлю. Прибавил он робко, взглянув на меня, как будто уже предчувствуя и во мне врага Фоме Фомичу. — Это, брат, такой человек! —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 «Впрочем, у меня на этот счет покамест своя идея. Во всяком случае, дядюшка, отпустите-ка вы мужичков, а мы с вами поговорим одни и без свидетелей». Я, признаюсь, тем и приехал. «Именно, именно, — подхватил дядя, — именно, мужичков отпустим, а потом и поговорим, знаешь, эдак приятельски, дружески, основательно. Ну, — продолжал он скороговоркой, обращаясь к мужикам, — теперь вступайте друзья мои, и вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно, так-таки прямо ко мне и иди во всякое время. — Батюшка ты наш, вы отцы, а мы ваши дети, —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 То есть как это медный грош? Сережа, это, это в заблуждении, это клевета, — вскричал дядя, покраснев и ужасно сконфузившись. Это они, дураки, не поняли, что он им говорил. Он так так, какой тут медный грош. А тебе нечего про все поминать, горло драть, — продолжал дядя, сукоризну обращаясь к мужику. Тебе ж, дураку, добра пожелали, а ты не понимаешь, да и кричишь. Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык. А это он для произношения, Сережа, единственное, — Для произношения! — проговорил дядя каким-то просительным голосом. — Это он сам говорил, что для произношения. При том же тут случилась одна особенная история, ты ее не знаешь, потому и не можешь судить. Надо брать прежде вникнуть, а уж потом обвинять. Обвинять-то легко. — Да вы-то чего? — в запальчивости закричал я, снова обращаясь к мужикам. — Вы бы ему все так прямо и высказали. Дескотеток нельзя, Фома Фомич, а вот оно как. Ведь есть же у вас язык. И-и-и... «Где то мышь, чтоб коту звонок-то привесила, батюшка?» «Я, — говорит, — тебя, мужика Сиволапова, чистоте и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста?» «Да в поту живет от того и нечиста. Не каждый день переменять. С чистоты не воскреснешь, с погони не треснешь». «А вот она медней на гумно пришел».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 — Да, сказал, сколько-то много, — нехотя отвечал мужик, не ожидавший такого вопроса. — Ну, а сколько сказал? Сколько именно? — Так, в вашей милости лучше известно, мы люди темные. — А, да я-то, брат, знаю. А ты? Ты помнишь ли? — Да сколько-то ты, ты лет. Тысяч, — говорил, будет. Что-то много сказал, на трех вазах не вывезешь. То — То-то помни, братец. «А ты думал, небось, версту будет. Ага, рукой достать». «Нет, брат, земля, это, видишь, как шар круглый, понимаешь?» Продолжал дядя, очертив руками в воздухе подобие шара. Мужик горько улыбнулся. «Да, как шар. А она так на воздухе держится сама собой, и кругом вокруг солнца ходит. А солнце-то на месте стоит. Тебе только кажется, что оно ходит. Вот оно, штука-то какая!» Открыл все это капитан Кук, мореход».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 Он вас добру хотел научить. от ничего. Это, брат, уж все равно тоже служба. Вот, только всякого чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то. Ну, хорошо, хорошо друзья мои, ступайте с Бога. Моя рад, рад, рад, рад. Будьте покойны, я вас не оставлю, нет. Защити, отец родной. Вели свет видеть батюшка, и мужики повалились в ноги. Ну, ну, ну, ну, ну ну, ну. это вздор. Вздор, вздор, вздор. Богу да царю кланитесь, а не мне. Ну, ступайте». себя хорошо ну, так да, заслужите ласку ну и там все вот знаешь сказал он вдруг обращаясь ко мне только что ушли мужики и как-то сияя от радости знаешь любит мужичок доброе слово да и подарчик не повредит подарю-ка я им что-нибудь а как ты думаешь для твое его приезда подаритель нет да вы дядюка какой-то фрол силен, благодетельный человек, как я погляжу. — Ну, как, нельзя же, братец, нельзя, это ничего. Я давно хотел подарить, — прибавил он, как бы извиняясь. — А что тебе смешно, что я мужиков наукам мучил Нет, брат, это и так, это я от радости, что тебя увидел, Сереж. Просто-запросто хотел, чтобы он, мужик, узнал, сколько до солнца дыру отразинул. Весело, брат, смотреть, когда он рот разинет. Как-то эдак радуешься за него. Только знаешь, друг мой, не говори там в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся. Я нарочно их за конюшнями принял, чтобы не видно было. Оно, брат, как нельзя было там. Щекотливое дело, да и сами они потихоньку пришли. Я ведь это для них больше ты и сделал. Ну вот, дядюшка, я и приехал». Начал я, переменяя разговоры, желая добраться поскорее до главного дела».